И попал мне огромаднейший лещ. Такой лещ только во сне и бывают. И вот я его вожу на удочке, и боюсь, леса оборвется. И приготовил сачок. Вот, думаю, сейчас, Сатин, это не лещ, а Василиса была. Актер Василиса он давно поймал. Пепел сердито. Подите вы к чертям, да и с ней вместе».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 Актер Сатину. Эх ты, питак. Вася, дай нам двух гривен. Пепел. Надо скорее дать, пока рубля не попросите. На. Сатин, гиблортар. Нет на свете людей лучше воров. Клещу грюма. Им легко деньги достаются, они не работают. Сатин.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 Идем на выходоноссер. Напьюсь, как сорок тысяч пьяниц. Уходит.